Глава 34. Враг из недр. Сектор Дельта находился в верхней части тоннеля, там, где его закругленные стены переходили в свод. Поэтому потолок этого сектора был также слегка изогнут, а пол для удобства работы представлял несколько широких ступеней, вроде террас. На этих террасах разместились аппараты и механизмы, какие-то высокие снаряды на электрокарах, компрессоры с движущимися поршнями, бухты кабелей и проводов. Различной толщины и окраски шланги и кабели входили и выходили из аппаратов, поднимались до потолка и исчезали в нем. Провода опутывали сложным кружевом приборы на стене. Среди них расположился щит управления, возле которого спиной к двери неподвижно стоял оператор в скафандре. «Здравствуйте, товарищ Сеславина!» – произнес Садухин, входя в помещение. «Как дела? Знакомьтесь, Сергей Петрович Лавров, заместитель министра, оператор метаморфизации, инженер Сеславина, Мира Антоновна». За широкими стеклами шлема мелькнуло бледное девичье лицо с испуганными черными глазами и сейчас же отвернулась к приборам на щите управления. «Посмотрите на магмоманометр, товарищ Садухин», зазвенел под всеми шлемами тревожный голос девушки. — Я не понимаю, что с ним делается. Хорошо, что вы пришли. Я уж собиралась вызвать вас. — Что случилось? — быстро спросил Садухин, приближаясь к прибору и пристально всматриваясь в него. — Ого! Давление 209,5! Черт возьми! Стрелка продолжает ползти вверх, давление увеличивается. Когда начало повышаться давление, с беспокойством спросил Кундин. — Примерно час назад. Первые 30 минут нарастание было едва заметно, потом оно стало быстро увеличиваться, а теперь, видите, уже 209 при одинаковой температуре. Я понижаю напряжение тока, решительно закончилась Иславина. «Подождите минуту», — вмешался Лавров. «Химические компоненты и газы уже введены?» «Да», — ответила Иславина, — «сегодня утром». «Дайте охлажденный образец лавы и сделайте полириметрический экспресс-анализ», — продолжал Лавров. потом постепенно понижайте температуру». «Алло, алло!» – ворвался вдруг под шлем и чей-то посторонний голос. «Ищу Садухина!» – говорит сектор Дельта, галерея 9. «Срочно ищу Садухина!» «Садухин слушает из галереи 8», – сейчас же ответил главный метаморфизатор. «В чем дело, товарищ Медведев?» «В расплавленной породе повышается давление, уже достигло 210,3». «Сделайте сейчас же полириметрический экспресс-анализ охлажденного образца лавы», – приказал Садухин. «После принятия образца медленно снижайте температуру плавления на 20 градусов. О результатах анализа сообщите мне». «Понятно, товарищ Садухин», — ответил голос Медведева. «Отключаюсь». Садухин перевел волновой избиратель своего скафандрового радиоаппарата на новую позицию. «Товарищ Грабин», — позвонил он в микрофон. «Товарищ Грабин». «Я Грабин», — ответил чей-то густой бас. «Говорю, из галереи 10, сектор Дельта». «Говорит Садухин, сообщите показания вашего магма-манометра». «Нехороший товарищ Садухин, давление повысилось до 220, взял образец лавы для экспресс-анализа». «Очень хорошо, как только получите результаты, сообщите мне, отключаюсь». Под шлемами Лаврова и всех находившихся в секторе зазвучали сразу два голоса, женский и мужской. Оба вызывали Садухина и, найдя его, торопливо доложили, что в шестой и седьмой галереях сектора Дельта Заметно повышается давление лавы. Правда, это давление не было столь высоким, и повышение шло не так быстро, как в галереях 8, 9 и 10. но ну через минуту пришли тревожные сообщения из 11 и 12 галерей. Пока шли эти разговоры и донесения, Сеславина через углубившееся в породу сверло добывала в герметически закрытый огнеупорный сосуд образец лавы, и по шлангу электроплава начала спускать его вниз в галерею. Обычно в таких случаях сосуд с образцов на секунду задерживается у выхода из отверстия в потолке, затем медленно спускается на цепочках, оператор снимает его и нажимом кнопки возвращает цепочки обратно в трубу. Сеславина встала на электрокар, находящийся под отверстием, и подняла кверху руки, чтобы принять образец, но цилиндр внезапно сорвался вниз на голову Сеславиной, защищенную лишь мягким шлемом скафандра. Девушка, вскрикнув инстинктивно прикрыла голову и удар пришелся по рукам. Он был настолько силен, что Сеславина пошатнулась и упала на электрокар. Уже падая она получила второй удар в грудь от второго цилиндра стремительно вырвавшегося из трубы вместе со струей размельченной породы. сададдух и кундин стоявшие ближе к Сеславиной, бросились к ней на помощь и осыпаемые горячей пылью и комками земли. На лету подхватили девушку. «В сторону!» — крикнул задыхающимся голосом Кундин. «В сторону, Садухин!» Но на гасе Славиной застряла на площадке электрокара между батареей аккумуляторов и рулевой муфтой, и девушка, уже в полуобморочном состоянии, громко застонала при попытке стащить ее с тележки. Тогда Садухин оставил Сеславину на руках Кундина и бросился к электрокару, стараясь высвободить застрявшую ногу девушки. Вдруг раздался резкий крик Лаврова. «Назад! Лава!» Все помещение вдруг озарилось багровыми вспышками света. Вместо черной струи размельченной породы в отверстии потолка показались темно-красные комки и лава тягучи полилась на людей, сбившихся у электрокара. Лавров находился с другой стороны тележки. Не раздумывая сильным ударом обеих рук, он толкнул электрокар с лежащейся славиной на Кундина и Садухина. В то же мгновение сверкнул ослепительно яркий белый свет, и сверху в густых облаках желтого пара ринулась струя бело-желтой пылающей лавы. Электрокар сбив с ног Садухина и кундина увлек их за собой из подлившейся лавы лавров однако не успел преодолеть инерции своего тела и полностью отклониться от удара струи лавы Пламенный поток успел лизнуть его левое плечо, но великолепный огнеупорный материал скафандра устоял и в этом испытании лавров почувствовал лишь сильный удар струи и упал на одно колено крича закрыть отверстие На полу между тем быстро расширялась лавовая лужа, темно-багровая по краям. Она уже начала подбираться к людям. Садухин первый вскочил на ноги, бросился к щиту управления и почти не глядя нажал одну из кнопок. Свисавшая на петле под отверстием заслонка приподнялась и, образуя над собой зонтичный лавовый фонтан, стала медленно подниматься к потолку, видимо, с трудом преодолевая огромное давление потока. полотную она не закрылась, несмотря на огромную мощность ее электрического привода, и тяжелая струйка лавы продолжала просачиваться и падать на пол. «Подпереть заслонку трубой!» продолжал командовать Лавров, вскочив на ноги и бросаясь с Кундиным к Сеславиной. Пока они оттаскивали в сторону освобожденную из-под перевернувшегося электрокара девушку, Садухин вывел под приоткрытое отверстие новый электрокар с трубой, и пустил в ход коническую вершину трубы. Вращаясь, она поднялась вверх, уперлась в заслонку и прижала ее к потолку. Все это длилось лишь несколько коротких минут. Среди наполнявшего помещения пара поблескивало багрово темнеющее озерцо лавы на стальном полу. Кундин и Лавров унесли Сеславину. Она была без сознания. Садухин вызвал врача, сменного и резервного операторов, одновременно выключая ток в электроплаве и подготовляя пуск электрохолодильной машины. Лавров на ходу приказал Садухину. «Предложитесь секторам Дельты, всех галерей, производящих расплав породы, выключить ток до распоряжения». «Да, да», – бормотал Кундин. «Надо прекратить метаморфизацию. Скорее, Садухин, скорее!» В этот момент в помещение сектора вбежал дежурный врач. Кундин и Лавров уложили славину на диван в кабине оператора, и врач занялся ею. Внезапно под шлемами раздался густой спокойный голос, вызывавший Кундина. Вызывал начальник гидромеханизации шахты Арсеньев. Он доложил Кундину, что за гидромониторным щитом происходит необычайно сильное испарение воды, давление паров между щитом и породой резко увеличивается, а температура размываемой породы сделала внезапный скачок вверх. Необходимо присутствие Кундина у щита. «Пойдемте вместе», — сказал Лавров Кундину. То, что происходит сейчас у щита, несомненно связано с тем, что происходит здесь. Тоннель встретил магмовую жилу. Скорее к щиту, товарищ Кундин». Кундин растерянно кивнул головой. Лавров быстро направился к выходу, приказав Садухину. «Предложите сектором Дельта, всех плавящих галерей, сменить электроплавы на холодильные машины». «Что за несчастный день!» – воскликнул Кундин, спеша за Лавровым. Они пустили эскалаторы галереи на максимальную скорость, почти слетели вниз на дно тоннеля и перебежали на главный тоннельный эскалатор. Переползая через нижние дуги встречающихся круговых галерей, он быстро понес их вперед к гидромоторному щиту. Щит вставал перед ними в непрерывном, все возрастающем гуле, от которого, казалось, сама земля приходила в колебания. За последней галереей щит показался во всю свою величину. Гигантский круг прозрачной стеной наглухо замыкал тоннель. Металлические подкосы лучеобразно расходились из центра щита во все стороны. Эти подкосы упирались концами с насаженными на них колесами в ряды мощных рельсов, тянувшихся горизонтально по своду, по закругленным стенам, под стеклянным полом тоннеля и надежно поддерживали гигантский прозрачный щит в вертикальном положении. Множество разнообразных машин, моторов, механизмов продвигало его по этим рельсам, вперед по мере выработки породы. Высоко вверху, в центре этого прозрачного круга, там где сходились подкосы, помещалась площадка сменного гидромониторщика. От нее по поверхности щита во всех направлениях отходили тонкие паутинные линии эскалаторов, легких горизонтальных галерей и неподвижных уступчатых лестниц. По щиту, словно правильный шахматный узор, были разбросаны легкие площадки с темнеющими квадратами дверей, для выхода в пространство между щитом и размываемой впереди горной породой. Там, со стороны породы, к щиту, словно каркас плоского зонтика, прилепилась сложная, но правильная сеть шлангов и бронзбойтов с россыпью ярких ламп. Из устремленных вперед черных бронзбойтов, как сверкающие алмазные жгуты, вырывались могучие водяные струи и в перламутровом облаке пара и водяной пыли били в невидимую породу. черная жидкая пульпа пенистыми каскадами низвергалась вниз в пуль откуда через отводную трубу выводилась насосами вверх и выбрасывалась на дно океана едва лавров и кундин сошли с эскалатора к ним подошел плотный человек в скафандре за стеклами шлема виднелось полное лицо с большими спокойными глазами под высоким лбом лоб философа подумал почему то лавров всматриваясь в это лицо это был арсьев товарищ кундин не торопясь сказал он едва прибывший соскочили с эскалатора. — я считаю багровая молния внезапно сверкнула откуда то сверху из за щита и прервала арсеньева сейчас же последовал ряд беззвучных багровых вспышек плотные клубы пара словно грозовые тучи быстро распространялись по всему пространству за щитом поглощая бронсбойты и сверкающие струи воды затемняя свет многочисленных ламп. «Лава!» — вскрикнул Кундин. «Ну что же вы, товарищ Кундин!» — быстро сказал Лавров, глядя с недоумением на Кундина. «Что вы смотрите? Надо принять первые меры. Надо выключить ходовые моторы щита. Пусть он свободно движется назад под давлением пара. Увеличить подачу воды в секторе дельта щита. Ввести туда же холодильники». Вверху в этом секторе вспыхнула огромная багровая зарево Медленно нарастающей тягучей струей полился вниз темно-красный лавовый поток. привести в исполнение распоряжение заместителя министра, вызвать подвахтенных!» торопливо приказал Кундин Арсеньеву, изумленному вмешательством незнакомого ему человека. Бросив быстрый взгляд на Лаврова, Арсеньев тотчас передал его приказание гидромониторщику на центральной площадке счета. За щитом в густой пелене пара уже ничего не было видно, кроме полыхающего багрового пламени. Все кругом окрасилось в этот неестественный, зловещий цвет. Лавров стоял неподвижно, запрокинув голову и не сводя глаз с багрового пятна под сводом тоннеля. Что делать? Лавовый поток не остановишь. Неужели катастрофа, гибель работ — Какова мощность магмовой жилы? Не может быть, чтобы она была велика, иначе ее тепловое влияние давно почувствовалось бы, и лава темная, по-видимому, в процессе остывания. В каком направлении идет жила? Вдоль тоннеля? Она ощущается во всем тоннеле? Нет, не во всем, только в последних четырех галереях. Значит, она идет наклонно и лишь в секторе дельта ближе всего подходит к тоннелю. Сердце у Лаврова радостно дрогнуло от предчувствия дальнейших выводов. Значит, магмовая жила маломощна и находится в процессе естественного охлаждения. «Не страшно!» — неожиданно для себя произнес он вслух. «Почему не страшно, Сергей Петрович?» — послышался неуверенный голос Кундина. Лавров резко повернулся к нему и увидел округлившиеся глаза и растерянную улыбку. «Багровая лава!» — ответил Лавров, показывая рукой вверх. «И не бьет фонтаном, значит, под слабым давлением». «Ничего, Григорий Семенович», — одобряюще улыбнулся он Кундину. «Не пропадем». «Что с ним?» — думал в то же время Лавров. «Растерян? Испуган? Сам не видит, что ли? Ведь опытный геолог. Нехорошо». Через щели между щитом и стенами тоннеля с шипением и свистом вырывались клубы горячего пара. С минуты на минуту надо было ожидать, что под его возрастающим давлением щит двинется назад прибежала на помощь вызванная из поселка следующая смена операторов кундин очевидно пришедший в себя по телефону отдал приказание курилину прислать к щиту батарею сверл и холодильных машин бригада Арсеньева на веренице электрокаров везла к щиту толстый черный шланг от его головной части словно щупальца осьминога ответвлялась несколько более тонких шлангов лавров и кундин присоединились к бригаде Надо было торопиться. За щитом в пульпоприемнике уже вырос холмик застывающей лавы, исходивший паром. Щит возле нее понемногу разогревался, но лившаяся сверху непрерывным потоком пульпа замедляла это разогревание. Спущенные сверху со свода тоннеля толстые тросы с когтистыми лапами грейферов захватили головную часть шланга и потащили ее вверх к сектору дельта-щита. Словно гигантский черный удав, шланг поднимался к своду тоннеля. кундин вызвал садухина из восьмой галереи а сам вместе с лавровым перешел на эскалатор тянувшийся изгибами по поверхности щита. по ту сторону его прозрачной стены мелькали переплетающиеся тени черных шлангов и торчащих вперед бронзбойтов, тускло сверкали вырывавшиеся из них теперь уже рубиновые струи воды сейчас же пропадавшие в густой пелене кровавого тумана эскалатор извиваясь нес выше и выше лавровые кундина Где-то внизу видны были все уменьшающиеся фигурки людей. Огромные механизмы и аппараты на дне тоннеля оказались игрушечными. Случайно коснувшись локтем щита, Лавров почувствовал его чуть заметное содрогание от нарастающего давления паров. В стороне появилась и поплыла вниз большая полукруглая площадка центрального поста управления гидромониторами с одинокой и неподвижной фигурой гидромониторщика у пульта. Когда Лавров поднялся на озаренную багровым светом площадку сектора Дельта, головная часть шланга уже висела в воздухе возле нее. Снизу Курилин доложил, что батарея сверл и электрохолодильных аппаратов доставлена к щиту. Через несколько минут поднялись на верхнюю площадку щита Садухин с Арсеньевым. Еще один спущенный со свода Грейфер захватил внизу огромное сверло и доставил его на площадку. Это была толстая металлическая труба. Ее длинная коническая вершина, похожая на грубый бурав несла на себе витки глубокой винтообразной нарезки. Внутри трубы находились электроаккумуляторы, моторы, вращавшие вершину сверла, лента легкого зубчатого конвейера, держатели и другие механизмы. Предстояла самая трудная и опасная часть аварийных работ. Нужно было открыть герметически закрытую дверь щита на выдвижной площадке, проникнуть в наполненное горячими газами и паром пространство за щитом, приблизиться к лавовому потоку и ввести в окружающую его породу сверло. «Товарищ Садухин», — сказал Кундин, — «прошу подготовиться к замораживанию грунта вокруг магмовой жилы. Кого вы возьмете себе в помощь?» «Со мной пойдет грабин из десятой — заявил Садухин. «Я вызываю его. Он будет здесь через несколько минут, а я тем временем подготовлю все необходимое». Новый грейфер поднимал уже снизу к площадке горизонтальный станок для сверла и необходимые инструменты. На щите возле двери висел небольшой щиток управления с несколькими разноцветными кнопками. Садухин нажал одну из них. Площадка вместе с перилами стала медленно удлиняться, пока не увеличилась вдвое. Тогда Садухин по телефону приказал опустить грейфер с грузом, и тяжелый станок мягко стал на площадку. Раздвинув станок, Садухин с помощью Арсеньева и Кундюна уложил на него сверло вершиной к дверям щита. В это время эскалатор принес Грабина. Это был высокий молодой человек с густой копной рыжих волос. Даже мешковатый скафандр не мог скрыть его худобы. Когда он наклонился, переходя с эскалатора на площадку, Лаврову показалось, что этот человек переломится пополам. Кивком головы Грабин поздоровался со всеми находившимися на площадке, и молча сразу принялся скреплять конец одного из головных щупальцев шланга с основанием сверла. Очевидно, Грабин был из породы немногословных людей. В дальнейшем за всю операцию он обронил лишь несколько коротких и совершенно необходимых фраз. Едва Грабин появился на площадке, Кундин подошел к щитку управления и нажал новую кнопку. За прозрачной стеной щита в густом клубящемся тумане, освещенном багровым светом лавы, можно было различить какую-то тень, отделившуюся от щита. Она ушла вглубь красного пространства и через минуту растворилась в нем. «Садухин и Грабин, приготовятся отдал команду Кундин. «Открываю дверь, всем остальным отойти к перилам». Садухин встал впереди, против двери, Грабин позади станка. «Готово!» — произнес Грабин. Две половины двери раздвинулись, и открылся вход в пространство за щитом. И тотчас оттуда вырвались огромные клубы парой газов, накрыли всех находившихся на площадке и поднялись кверху, к своду, облаком расползаясь под ним. Сквозь эту густую пелену Лавров заметил, как шагнула за дверь и растаяла фигура Садухина, как быстро двинулся туда же высокий станок с лежащим на нем огромным сверлом, таща за собой толстый черный шланг с перевязанным пучком ответвлений у его головной части. Держась за станок, прошла высокая расплывчатая фигура грабина и исчезла в багровой мгле. Садухин и грабин перешли на выдвижную площадку за щитом и приближались теперь к пышущей смертельным жаром лавовой струе. — Товарищ Георгиевский! — вызвал Кундин к телефону гидромониторщика с центральной площадки. — Закрыть воду во всех секторах! кроме сектора Дельта, в секторе Дельта дать распыление. Есть закрыть воду во всех секторах, а в секторе Дельта дать распыление, отозвался гидромониторщик. И сразу пропал плотный как ткань рев, словно он исчез в какой-то раскрывшейся под тоннелем бездне. Ушам стало больно от внезапно наступившей тишины, хотя тишина эта совсем не была абсолютной. Внизу продолжали работать машины, гудели моторы Мощно и равномерно вздыхали насосы, шумели эскалаторы. «Товарищ Курилин, следующее сверло на площадку!» — приказал Кундин. «Готово, товарищ Кундин!» — ответил Курилин снизу.